Глава 13. Гарри Поттер явился на платформу 9 и 3/4 перед тем, как мы ушли с пляжа. О прибыл мальчик, который выжил в Хогвартсе вместе со своими будущими друзьями, за минуту до того, как суетливая компания подрумяненных на солнце пляжников валилась в тесную прихожую надиной квартиры. Молчали все, размышляли над моим рассказом о приключениях юного волшебника. Кроме Вовчика, рыжий прикидывал вслух, какую именно волшебную палочку выбрал бы он и какие подошли бы мне и Зойка Ховский, сообщил, какое имя дал бы своей сове, а ещё заявил, что непременно прихватил бы с собой в Хогвартс пистолет на случай встречи с тем, чьё имя нельзя называть. Магия это хорошо, но огнестрельное оружие надёжнее. В Надину квартиру мы явились не в полном составе. Валеру Кругликова, как и в тот прошлый раз, отыскали родители, едва ли не силой к дому увели мальчика домой. Не пошли к Наде и старшеклассницы, загоравшие поверх полосатого коврика по соседству с нами, и тоже внимательно прослушавшие начало истории о мальчике с ошрамом на лбу. А вот Солнцевы, Павлик и Виктор Егорович шагали за мной, будто ха, те крысы за Гамельнским дудочником. Допускаю, что папа шёл не за мной, а за Надеждой Сергеевной. По дороге с пляжа Зоя, несколько не смущаясь присутствия мишной мамы, опиралась на мою согнутую в локте руку, хотя ещё утром сохраняла между нами прослойку в виде болтливого конопатового вовчика. Я прервал повесть о мальчике, который выжил ещё в подъезде, и, разочаровав её своих спутников, торопливо прикидывал, чем накормлю такую ораву любителей истории о волшебниках. Кухня уже второй месяц была в моей юрисдикции. Окончательно отстранил Надю от работы у газовой плиты сразу же после получения заказа на 300 адидасовских теннисиков. Впрочем, трудился я там не в одиночку, благодаря двум юннам помощникам, ну, Вовчеку и Зое. Справлялся с приготовлением пищи в кратчайшие сроки, чтобы оставалось больше времени на чтение художественной литературы. Вот и сегодня Зоя по моей команде накрыла на стол в гостиной, я торопливо очистил его от груды теннисных, а Вовчик разогрел суп и жаркое. За обедом дети и взрослые вернулись с креальности. Вынырнули из грёз о магических существах, английских волшебниках и чародействе, вспомнили о делах насущных. Виктор Егорыч щедро осыпал комплиментами Надю Иванову, смущённую его красноречием. Вовчик вновь рассказывала о своём желании научиться фехтовать на шпагах, прикидывал, поможет ли ему мастерское владение холодным оружием освоить в кратчайшие сроки работу с волшебной палочкой. Зои и Павлик Солнцев спорили о том, когда именно состоится экзамен по самостраховке. Паша считал, что мы продемонстрируем Верховцеву свои навыки правильно падать в понедельник. Зоя доказывала, что тренер говорил о среде. Точную дату того экзамена я не вспомнил. Разговоры на отвлеченные темы завершились, как только мы с Зоей вымыли посуду. «Вовчика я к этому делу допускал, если у нас появлялся излишек времени. Рыжий». Слишком много жестикулировал и болтал, мало времени уделял посуде. А вот когда стих шум воды в раковине, дети и взрослые посчитали это за третий звонок перед началом представления. Вовчик и Зойка Хоховская привычно расселись на моей кровати, Павлик Солнцев примостился рядом с ними, скользнул взглядом по висевшей на стене чёрно-белой фотографии. Надя Иванова нерешительно замерла в дверном проёме. Словно боролась с желанием послушать о Паттере и необходимостью шить очередную тенниску. Папа стал позади неё, положил руку на Надя на плечо. «Ну и чё?» — спросил Вовчик. «Впустили их в замок?» Я улыбнулся и мысленно попросил прощения у Джоан Роулинг за раскрытие перед советскими гражданами спойлеров и интриг её ещё не написанной книги. Конечно, впустили, сказал я. Дверь замка распахнулась, и Игорь увидел высокую черноволосую волшебницу в зелёных одеждах. Надежда Сергеевна утратила силы бороться с чувством долга, как только шляпа распределила Гарри Поттера в Гриффиндор. Надев всплеснула руками, обиженно скривила губы и заявила, что ей нужно работать. Сказала, что пока у неё нет собственной волшебной палочки, а значит, ей придётся шить руками. Скользнула взглядом по лицам присутствующих, дольше всего смотрела в глаза Виктора Егоровича, попросила прощенье за то, что грохотом швейной машинки помешает им слушать мою историю. Вовчук улыбнулся и махнул рукой. Рыжи заявил, что нам не привыкать, сказал, что под грохот слушать даже лучше. Виктор Солнцев тоскливо вздохнул и сообщил сыну, что им пора идти домой. Вот только Павлик с отцом не согласился. "Пап, что мы там будем делать?" сказал мальчик. "По телику сегодня нет ничего интересного. Пять страниц в пионерах-героях я прочел ещё вчера, и уроки на понедельник сделал". А Миша вот как интересно рассказывает. Давай ещё немного послушаем. Тебе жалко, что ли? Я невольно вздрогнул. По рукам пробежали мурашки. Вспомнил потёртую книгу в желтоватой обложке, которую меня много лет назад заставлял читать отец. Это был сборник рассказов и отрывков из крупных произведений. Всё о подвигах детей. Я сейчас помнил, как несколько дней подряд в моём, в реальном времени исчислении Полз по неким баррикадам в одной из тех рассказов мальчишка раненый вражеской пулей. Куда и зачем он полз, эти сведения в моей памяти не сохранились, зато я не забыл, как трудно и тоскливо мне было о нём читать. Я до сих пор не понимал, какое отношение к пионерам, в честь которых составители назвали свой сборник, имел ребёнок, живший и героически погибший во времена Великой французской революции. Витя Виктор Игоревич сказал Наде Ивановне: "Павлик прав. Не нужно вам сейчас никуда уходить. Пока даже не вечер, а завтра воскресенье, не понедельник. На работу ни вам, ни мне собираться не нужно. Я и сама бы с удовольствием послушала мешаную историю, но мне нужно шить. А вы оставайтесь". По тому блеску, что увидел в папиных глазах, я понял, Виктор Солнцев не заставит себя долго уговаривать. Отец легко согласился с доводами Надежды Сергеевны. Встал на надонное на место в дверном проёме, скрестил на груди руки. Вот только долго папа там не простоял. Лишь до того момента, когда Гарри Поттер, по встречался с полтергейстом Пилзом. Возможно, я и переврал имя этого мало запомнившегося мне книжного персонажа. Сперва Виктор Солнцев бросил задумчивый взгляд через плечо в ту сторону, откуда доносился грохот швейной машины, думал он при этом явно не о полтергесте. Потом э закусил губу и своим коронным жестом почесал нос. Я сообразил, дослушивать историю о Гаре папе сегодня не станет. "Меня ошибся. Папа" прервал моё повествование девыразительным покашливанием, тут же попросил за это прощения. Сообщил сыну, не мне, что разрешает ему дослушать мой рассказ, но только при условии, что Павлиг запомнит мои слова и позже перескажет ему. Виктор Солнцев смущённо улыбнулся, потёр блязо рук касающиеся глаза, признался, что он хоть и взрослый дядя, но ему тоже интересно узнать, научиться ли подтор колдовать при помощи волшебной палочки. Павлиг поклялся выполнить просьбу родителей. Вовчик предложил Виктору игору остаться, но тут же получил от Зои Каховской локтем по рёбрам, рыже приглушённо ойкнул и замолчал. И уже через четверть часа мы услышали на фоне шума швейной машины звонкий смех Нади. Я и раньше не представлял, что запомнил сочинённую Джоан Роулинг историю в таких мельчайших подробностях, хотя и допускал, что к некоторым из этих подробностей Роулинг отношения не имела. В очередной раз убедился, что моя память цепко удерживала записанные в ней сведения, цитировал многие диалоги персонажей едва ли не дословно. Причудливая смесь из книжной и киношной версии истории «Гарри Поттер и философский камень» выдавалась мной без опинок, лилась в уши слушателей нескончаемым потоком. Моя фантазия без труда заполняла пробелы в повествовании, придумывала под забытым второстепенным героем новые имена, добавляла в русский перевод английской истории шутки и понятные советским людям отсылки и сравнения. Во время моего подробного описанья правил игры в квиддич к нам в комнату снова наведался слегка взъерошенный Виктор Егорович. Папа вновь смущённо кашлянул, потёр нос, спросил, может ли взять у меня ненадолго гитару? Он и на гитаре играть умел. Примелькнула у меня в голове мысль: Я протянул отцу облепленный переводными картинками музыкальный инструмент, тот самый, что пылился между шкафами, продолжил рассказ, сообщил слушателям, как повезло Гарри, что тот подружился с Гермионой, та помогала мальчику делать домашние задания. А первый матч по квиддичу из тех, что видел Гарри Поттер, я описывал и комментировал уже не только под грохот швейной машины, но и под бренчанье гитарных струн. Драконье яйцо Рон Гари Гермиона сегодня так и не обнаружили, все же не потом к родственника великанов Хагрида. Хотя я вплотную подвёл повествование к этому интересному моменту, но описание лежавшего в камине яйца отложил на завтра, потому что за окном стемнело, а в надиной комнате стихла музыка и прекратился грохот. Вовчик в очередной раз звнул, клацнул зубами у самого уха Зои Каховской. Сонливо петирал глаза и Павлик Солнцев. Пока жил с папой, я почти всегда ложился спать, сразу же после того, как по телевизору покажут передачу «Спокойной ночи, малыши». За редким исключением, как в то памятное воскресенье 23 сентября 1984 года. В мою спальню вошли Надежда Сергеевна и Виктор Солнцев, взрослые, подчёркнуто держались друг от друга на расстоянии, будто опасались породить сплетни. Заявили нам, что пора заканчивать. Папа аккуратно поставил на пол около стены гитару, выглядел он счастливым и довольным, будто получивший первую пятёрку первоклассник. Не показалась мне печальной инаде Ивановна, хотя Миша на мама явно волновалась, смущённо прятала от меня взгляд. Или же попросту она устала, при неярком искусственном освещении мне почудилось, что у Нади чуть опухли губы, но то могла быть и лишь игра теней. Та самая, что наделяла сейчас взгляд Зои Каховской томным влюблённым блеском, или то проявлялись причуды моего разогравшегося воображения? Виктор Егорович пообещал, что они с сыном проводят Вовчика и Зою до квартир. Вовчик его слова не оспарил, что меня слегка удивило. Рыжеча часто твердил нам, мне и Наде, что не боится ни темноты, ни хулиганов. Однако сегодня Вовчик либо позабыл о необходимости спорить, либо опасался по встречать по пути домой злых волшебников или тех призраков, что обитали в замке Хогвартс. Надя прикрыла за спиной шумной компании гостей дверь, взглянула в глазок, но тут же отпрянула от него, словно испугалась. Мечтательно улыбнулась, рассматривая потёртые обои на стене. Она тут же посмотрела на себя в зеркало, поправила причёску, втянула живот, сочёрвив глаза, заценила свои обтянутые тканью халата ягодицы, вздохнула. "Мишутка, я тебя люблю", сказала она. "Я тебя тоже люблю, мама", ответил я. "Но завтра в 8:00 утра разбужу. Не надейся, что позволю тебе дрыхнуть до обеда. Будем делать зарядку". Надежда Сергеевна вновь заглянула в зеркало, погладила свой живот, покачала головой. «Еще посмотрим, кто кого будет будить», — сказала она. Первым в воскресенье прибежал Вовчик, еще до полудня. Я вспомнил слова Рыжего о том, что его родители удивлялись, почему их сын до сих пор у нас не ночует. Вовчик принес полведра больших карасей, батя передал, и трехлитровую банку козьего молока. «Мамка от бабушки и привезла» поставил всё это добро передо мной в прихожей, шумно выдохнул, смахнул с алба капли пота. И тут же улыбнулся, заявил, что ночью придумал, как пронесёт в замок волшебников пистолет, спрячет его в клетку совы. Сбросив сандали, рыжий обрушил на меня лавину своих идей и размышлений все на тему Гарри Поттера. От него я узнал, что колдовская сила волшебных палчек зависела от их длины. Сообщил мне мальчик и о том, что привозить в школу волшебства жаб и крыс полная глупость. Вовчик не умолкал, пока я жарил рыбу и пока мы вместе с ним чистили картошку. Небольшой отрезок относительной тишины Наполненные лишь привычным стрекотангием швейные машины случился, когда Конапат и мальчишка бегал в магазин за хлебом. В полдень почти одновременно пришли Зоя Каховская и Солнцевы, будто заранее оговорили время визита к Ивановым. Наряженная в яркий сарафан Зоя вручила мне большой пакет с шоколадными конфетами. Елизавета Павловна часто передавала нам сладости к радости Вовчка. Поприветствовала меня вялым рукопожатием. Виктор Егорыч и Павлик тоже протянули мне руки. Папины пальцы стиснули мою кисть крепко, но аккуратно. Выглянувши поприветствовать гостей Надежде Сергеевне, Солнцева подарили букет из пяти гвоздик. Обедать нам снова пришлось в Надиной комнате. В шестером мы на кухне не поместились бы. Я вновь очистила от тенниса к стол книжку, Зоя по-хозяйски застелила его бежевой скатертью, Вовчик, сверкая гордой улыбкой, «Мой батя наловил!» — установил посреди стола блюдо с жареными карасями. Дети и взрослые расселись по своим местам, а мне показалось, что в нашу компанию затесался и призрак мальчика, который выжил. О нем во время еды вспоминали не только дети. Пару раз о Гарри Поттере заговорили даже Надя и Виктор Егорыч. «Миха, ну так чё? Поболтали они с этим Хадидом?» — спросил Вовчик. Он затолкал в рот конфету, бросил на стол фантик с Хагридом, сказал Зоя. Рыжий махнул рукой. Без разницы, заявил Вовчик. Он покачал головой и сказал: "Миха, ну и Винчик ты придумал этому здоровяку. Такое не сразу и выговоришь. Язык сломать можно. Лучше бы ты его Петром назвал или дядькой Григорием". После обеда я повёл детей в свою комнату. Надежда Сергеевна и Виктор Егорович добровольно вызвались мыть посуду. Я выждал, пока школьники уселись на кровать. И рассказал им, как в доме Хагрида Гарри, Рон и Гермиона нашли яйцо чёрного дракона. "Ух ты!" хором выдохнули Вовчик и Павлик Солнцев. А Зайка Хоховская, подобно Гермионе Грейнджер, сжала кулаки и нахмурила брови. Сообщил ей детям и о том, что яйцо дракона увидели и посторонние через окно. "Наверняка это Муффей за ними шпионил", заявил Вовчик. "Малфой", поправила Хоховская. "Без разницы. Надя Иванова и Виктор Солнцев в воскресенье так и не явились на сеанс публичного пересказа книги о Гарри Поттере. Они полдня провели в Надиной комнате, болтали и смеялись под грохот швейной машинки, нам они не мешали, как и мы старались их не беспокоить. Снова пошла в ход шестиструнная гитара, а мне даже подчёт делал, что я услышал за стеной тихое папино пенье, отметил, что оно удивило и Павлика и Солнцева, не меня. А потом Надя и Виктор Егорыч ушли в кино вдвоем. Дети эти с ними не захотели. Приближалась развязка первой из семи книг о приключениях юного волшебника Гарри. Дети прислушивались к моим словам, затаив дыхание. Лишь и изредка шуршали конфетными фантиками. «Кино — это хороший вариант для алиби», — подумал я. «Нужно, чтобы и в следующее воскресенье папу и Надю как можно больше народа видели в кинотеатре или в кафе» желательно в то самое время, когда придут убивать Локтиву. Вечером я всё же заметил на папином лице следы надиной помады. Увидела их и Зоя Коховская, девочка не сдержала улыбку, толкнула меня локтем. Папа и Надя переглянулись, будто сообразили, что спалились, но не сообразили, в чём именно состоял их прокол. А Вовчика и Пашу странное поведение взрослых не заинтересовало. Мальчишек больше заботило то, как Гарри Поттер проведёт свои первые каникулы, первые в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Они требовали с меня обещания, что я продолжу рассказ о приключениях Гарри завтра вечером после тренировки. Утром в понедельник по пути в школу Вовчик снова обрушил на нас Зои поток своих рассуждений об учёбе в школе чародейства и волшебства. За ночь он разработал десяток способов быстро выучить любые заклинания, придумал полдюжины пакостей для профессора зелья в аренге Снэйпа, сообразил, как смог бы совмещать деятельность пиратского капитана с учебой на волшебника. При этом Вовчик без устали здоровался со всеми встречными школьниками, зевал и щелкал семечки. Зая безропотно дождалась, пока пути наш и рыжево мальчишки разойдутся. Подняла к небу взгляд, когда Вовчик ступил на ведущую к входу в младший корпус школы дорожку, заговорила со мной, когда школьная дверь отгородила нас от рыжево мальчишки. "Мне кажется", сказала она, "твоя мама об Витюшу всё же влюбилась". Я улыбнулся и ответил: "Очень на это надеюсь". Денис Петрович Верховцев принял у нас экзамен по самостраховке в понедельник. Прошло это событие ожидаемо для меня нынешнего, спокойно и буднично. Оплашать я не боялся, с чего бы. Отметил, что Павлик Солнцев, Зоя и Кругликов перед сдачей волновались. Но я ещё на прошлой неделе убедился, что моё новое тело сносно обучилось премудростям правильного падения. Да и броски у меня получались все лучше. Не удержался. Практиковался на пару с Каховской. Тайком, а от Петровича. Обнаружил, что хорошее знание теории все же подстегнуло скорость получения практических навыков. Бросок через бедро у меня уже сейчас получался едва ли не идеальным. На мои падения Верховцев смотрел в полглаза. Подтвердил догадки о том, что вердикт о моих достижениях тренер вынес заранья. А вот Павлика и Валерку Кругликова Петрович погонял. Мальчики четверть часа безостановочно изображали неспособных держаться на ногах граждан. К окончанию экзамена мгновенно валились на маты по тихому щелчку пальцев тренера. Я плохо помнил этот экзамен по той прошлой жизни. В памяти не отложились подробности того, как я в прошлый раз показывал тренеру своё уменье правильно падать. Но подобные издевательства я бы не позабыл. Значит, в этот раз старания парней смотрелись неубедительно на фоне моих. Зоя с экзаменом справилась хорошо и быстро. Хлопала руками по полу с видом бывалого самбиста. Даже придирчивый Сашка Кузин при виде ее падений одобрительно кивал головой. И гордо ухмылялся, будто у Менья Каховская его заслуга. Похвалил Зою и Денис Петрович Верховцев. Заодно и меня. Петрович будто признал, что основную тренерскую работу по обучению Зои Коховской пока проводил именно я. Но ну, а после тренировки верховцев заявил, что мне и Коховской в младшей группе больше делать нечего. Солнцев и Кругликов после этих его слов печально вздохнули. Петрович велел нам явиться на тренировку третьей группы завтра, во вторник. Моё и Зоино новое расписание тренировок особенно расстроило Вовчика. В понедельник вечером рыжий заявил, что бросит секцию бокса, потому что не желал пропускать из-за неё чтение книг. И мои истории о приключениях английского пацана-волшебника. Вовчик даже подозрительно шмыгнул носом, от чего Коховская проглотила едва не сорвавшуюся у неё с языка шутку. Зоя повернула в мою сторону лицо, Паша и Вовчик тоже заглянули мне в глаза в надежде, что я подскажу выход из сложившейся ситуации. Я задумался, пробежался взглядом по комнате, задержал его на корешке лежавшей на письменном столе книги "Роман Любена Дилова Звёздные приключения Юми и Ники", к чьё чтению мы так и не приступили. И предложил: "Буду рассказывать о Гарри Поттере лишь когда соберёмся в моей комнате вчетвером". А по понедельникам, средам и пятницам, пока Паша и Вовчик будут тренироваться, стану читать Зое, девчачьи книги о всяких там прекрасных принцессах и прочих цветочках. Моё предложение дети поддержали единогласно, в том числе и Зоя Каховская. А во вторник после занятий в школе мы с Каховской впервые пошли на тренировку с третьей группы самбистов. И уже по дороге к дворцу спорта имени Владимира Ильича Ленина увидели впереди Знакомую фигуру нашей одноклассницы Светы Зотовой. Зотова без сомнения тоже шагала к Ленинскому. Я смутно представлял, где проходили занятия гимнастов, но никак не ожидал, что Света свернёт в ту же раздевалку, куда следом за ней вошла и Зоя Коховская.